Через час в Крутоярском доме ожило все. Всем было оповещено от имени опекуна, что к ним идет царский воевода граф Чернышов и что надо готовиться торжественно встретить его. Всем равно тотчас же было известно, что при графе Чернышове адъютантом состоит Неплюев. На следующий день утром Мрацкий узнал, что к вечеру войско будет уже в Крутоярске, а воевода намерен переночевать, чтобы утром двинуться на Самару. Действительно, в сумерки появились на селе отдельные кучки разного сброда, затем въехал длинный обоз. Как лошади и сани, так и всякого рода добро, которым был нагружен обоз, все было имущество, награбленное накануне по усадьбам. Спустя час уже целое скопище заняло и переполнило все село. На каждую крестьянскую избу пришлось по нескольку постояльцев. Но всему Скопищу, конечно, места не хватило, и гурьбы калмыков и всяких инородцев остались на улице на всю ночь и грелись вокруг разложенных больших костров. Село приняло сразу зловещий вид. Перед полночью, когда Мрацкий, тщательно ждавший Неплюева, уже собирался ложиться спать, к нему явился Герасим с докладом. На селе, по его словам, расположилось самое дикое воровское скопище. Крестьян солдат мало, больше все татары, калмыки и не весть какие шайтаны. Графа же Чернышова он видел сам своими глазами. «Как быть следует, воевода из себя пригожий и важный, говорят все, что зело люд», — докладывал Герасим. «Вешает, головы рубит, кнутами засекает до смерти», так обстоятельно и распорядительно, что его и свои усердно очень почитают. В одной усадьбе молодого помещика он собственноручно казнил, выпалив ему в ухо из пистоли. Неплюева Герасим тоже видел и даже говорил с ним. «Никифор Петрович, — объяснил лакей, — состоит при графе в адъютантах. Все указы исполняет в точности и очень при нем тих и смирен», разговаривает, перегнувшись. «Совсем я нашего Никифора Петровича не признал. Так ласков, что удивительно. Уж когда наш головорез графа боится, так что ж с других требовать?» Однако главного Герасим не разузнал. Мрацкий хотел увериться, чего ждал на утро, что прикажет воевода. Герасим спрашивал Никифора от имени Сергея Сергеевича, какие будут распоряжения. Но Никифор ответил, что ничего не знает. «На утро видно будет», — сказал он. Сергей Сергеевич, нисколько не успокоенный такими известиями и даже еще более тревожись, решился однако ложиться спать. В это самое время кто-то быстро прошел через двор, вошел в дом, поднялся по лестнице в левое крыло, где помещалась вся семья главного опекуна, и встретился в коридоре с Герасимом. «Никифор Петрович», — ахнул старик лакей, — «я любезнейший, он самый. Доложи Сергею Сергеичу». Герасим, всегда презиравший и ненавидевший Никишку Сибирного и всегда называвший его даже примратском «просто головорезом», теперь относился к нему с особенным уважением. Герасим, веривший в доподлинность воеводы графа Чернышова, решил, что чего доброго — Ни ныне завтра и ни кишка этот попадет в царские воеводы».